Глава 74 Рэй Бибер Громкие вздохи и ожесточенные удары сменяли друг друга, сливаясь в единый гул и заставляя Клейна с остальными серьезно нервничать. Воспользовавшись тем, что Аюр, Дан и ларета на мгновение отвлеклись, клоун в смокинге выхватил из кармана длинный листок Щелк. Резким движением правой руки он превратил бумагу в длинный кнут, горящий темным пламенем, и махнул им в сторону своей лодыжки, пронзительно вскрикнув от боли. Но незримые оковы спали, и он сделал ловкий кувырок назад. Перестрелка продолжилась. Пули Данна, Аюры и Лоретты полетели одновременно, превращая останки деревянных ящиков в решето. Противник в смокинге не мешкал, прижал правой рукой рану и со всех ног побежал в направлении выхода с территории складов. Двигался он очень быстро и скрылся в мгновение ока. Но за секунду до исчезновения он правой рукой дотронулся до левой, который зажимал рану, и та затянулась. А вот место прикосновения на руке резко покрылось темной кровью, и в плоти мелькнула едва заметная серебряная пуля. Дан и остальные не стали преследовать беглеца. Хрипы, доносящиеся со склада, уже стали настолько громкими, что все понимали, что там проблема поважнее. Раздался грохот. Двери внутреннего склада внезапно треснули и разлетелись в стороны. Тотчас изнутри вылетело нечто завернутое в тряпки и шлепнулось неподалеку от клеина. Приглядевшись, он понял, что это рука. Окровавленные сухожилия будто бы перекусили, а белые кости торчали наружу острыми пиками». Снова чудовищный грохот. Теперь из недр склада вылетели человеческие ошметки. Глазное яблоко с расширенным зрачком, мочки ушей, половина еще бьющегося сердца, кишки, наполненные желтовато-коричневыми массами... Если бы не еще более омерзительный труп в квартире Рея, Клеена бы вырвала либо от омерзения, либо от ужаса, хотя он и так был на грани. Казалось, еще секунду, и у него будет нервный срыв, но спустя некоторое время Моретти обуздал желание начать бездумно полить в дверной проем, а затем даже извлек из барабана револьвера гильзы и зарядил в него новые патроны для охоты на злых духов. Дан снова пригнулся и выстрелил прямиком в темноту, но его пуля словно ушла под воду, не было даже эхо выстрела. Тяжелый хрип становился все громче и громче, а в проеме начал вырисовываться чей-то силуэт. Снова выстрелы. Пули Данна и Аюра летели точно в цель, однако проходили сквозь бело-серое нечто, не оставляя никаких следов, будто летели сквозь дым. Затаив дыхание, Клейн наблюдал, как силуэт становился все более отчетливым. Перед наблюдателями стало появляться человекоподобное существо более двух метров ростом, а суставы его рук и ног были вывернуты в обратную сторону. Из-под кожи тут и там торчали белые обломки костей, а саму ее покрывали глубокие борозды, напоминая извилины в мозгах. С головы существа капала сероватая вязкая жидкость, похожая на гной. Чудовище открыло пасть, и все увидели болтающиеся на нерве зуб с фарфоровой коронкой и длинные нити кровавой слюны, а между зубами ошметки человеческой плоти. «Рэй бибер, что он теперь мать вашу вообще такое?" подумал Клейн, чувствуя, как от страха колотится сердце пуля Леонардо попала точно в лоб Рею, оставив зияющее отверстие. Из нее потекла серая жидкость, падая на землю. Внезапно одна капля под ногами задрожала и превратилась в жирную личинку». Однако само существо будто не чувствовало боли от выстрела и бросилось на ближайшего к нему Борджа, хотя на самом деле истинной целью Бибера являлся кейс с артефактом 2049. Двигался монстр медленно и неповоротливо из-за вывернутых суставов. — Это потеря контроля над силами потустороннего! — крикнул Дан. — ларета похоже, он стал мертвой душой. Найди его слабое место как можно быстрее! — Есть! — Коротко ответила Ларета, подняла руку и прикрыла ладонью глаза. Ее зрачки стали серыми, а затем цвет пропал вовсе. Женщина словно погрузилась в мир духов и мёртвых, откуда могла исследовать врага на более тонком уровне, ища те самые слабые точки. Видя, что обычная стрельба неэффективна, Клейн не стал тратить пули, а постучал кончиком пальца по межбровью и включил духовное зрение, надеясь помочь могильщице. Через секунду он увидел ауру, которую до этого еще не встречал. У Бибера она излучала единственный цвет — землистый, светло-серый. Все его существо было поглощено нечеловеческим безумием. К тому моменту Леонард и Аюр начали хором читать чарующее стихотворение. «О, устрашающая опасность, алая надежда! И есть лишь одна истина — жизнь мимолетна, истина одна!» А прочая ложь. Цветок распускается лишь раз, а затем погибает. Сила, заставляющая все сущее впадать в глубокий сон, волной накрыла чудовищно изменившегося Бибера. Его движения тотчас замедлились, словно и он не смог противостоять чарам прекрасного стихотворения. Но уже через мгновение раскрыл пасть и издал крик, смешанный с визгом, от которого кровь стыла в жилах. Голову клейно пронзила боль, и духовное зрение отключилось само собой. Провидец почувствовал, как что-то потекло из носа, и вытер его тыльной стороной ладони, а потом увидел, что та вся в крови. Айюр и Леонард одновременно рухнули на спины. У каждого из носа рта и глаз текли алые струйки. Борджиа, Дан и Лоретта отступили, их лица побелели. Казалось, чудовище просто завопило, но шестерка потусторонних уже получила существенный урон. Бибер наклонился к Борджа, его скрюченные суставы затрещали, раздались выстрелы, Борджа и Дан выпустили по несколько пуль, но ни одна из них не причинила сколь-нибудь существенного вреда чудовищу. Борджа отшатнулся в сторону, и револьвер выпал у него из рук, из уголков рта монстра сочилась какая-то слизь, он обернулся и в ярости ринулся к черному кейсу. Лязгнул металл. Последний момент, а Юр выстрелил в чемоданчик, и тот отлетел. Пальцы чудовища схватили воздух, и оно, не успев затормозить, по инерции пролетело вперед метров на 10. На черной крышке появились трещины, которые с каждой секунды становились длиннее и шире из-за ударов 2.049. «Нашла!» – воскликнула ларета «Подержите его под контролем хотя бы три секунды!» «Хорошо!» Не теряя времени, Дан тяжело поднял руку, прижал пальцы к межбровью и закрыл глаза. Он словно погрузился в сон, а воздух вокруг него покрылся незримой рябью. В это же мгновение чудовище замерло, безумие в его глазах погасло, и прозрачные веки начали опускаться. По телу Данна прошла волна дрожи. Лоретта бросилась вперед и, кувыркнувшись, оказалась в ногах чудовища. Она оперлась одной рукой о землю, вторую сжала в кулак и с нечеловеческой силой ударила Бибера в пах. Несмотря на страшную боль, она еще сильнее уперлась в землю, проталкивая кулак глубже в тело чудовища. Раздались омерзительные чавкающие звуки. Маленькая рука Ларетты потянулась назад и вытащила кусок кишки, покрытый желто-коричневой кровью. Из узла внутренности появился заветный предмет – древний потрепанный дневник. И снова пронзительный визг чудовища разрезал воздух. Тело Бибера начало слабо светиться, а плоть зашевелилась, напоминая процесс таяния воска. «На землю!» — крикнул Аюр. И тут Клейн увидел, как туловище монстра начало разрушаться, и... Взрыв был настолько сильный, что Маретти отбросило ударной волной, и он тяжело упал в груду ящиков. Молодой человек с трудом поднялся на ноги, голова кружилась, а к горлу подступила тошнота. Оглядевшись, он увидел бибера. Точнее, то, что от него осталось, отвратительное, гниющее месиво из плоти и крови. В дюжине метров от этой кучи мяса на земле распластался данс Лоретты. Оба без сознания, но живые. А Юр, Леонард и Борджа тоже лежали плашмя. Кто-то пытался подняться, Кто-то тихо стонал от боли. Клейн уже собирался вздохнуть с облегчением, как вдруг заметил неподалеку от себя Кейс. Тот, к удивлению провидца, не шевелился, а треснувшая сторона была устремлена в небо. И из самой широкой трещины вверх тянулась тоненькая ручка. «Твою мать, артефакт!» Только и успел подумать Клейн, как вдруг голова у него загудела, и весь мир словно замедлился.